Глава 28. Впервые за долгие годы врачебной практики Сум Гарбок испытывал неприятное чувство неуверенности. Многолетний опыт подсказывал ему, что пациент, доставленный из Санлага, относится к той категории сумасшедших, которые, как правило, не подлежат изоляции. С другой стороны, здравый смысл протестовал против предположения, что это действительно сам диктатор. Гарбыка при этом отнюдь не беспокоил медицинский аспект подобной ошибки. Одним пациентом в клинике больше, одним меньше это его не волновало. Гарбык смутно чувствовал, что ошибка в данном случае может стать для него роковой. Он стоял, покачиваясь на каблуках перед портретом диктатора и пощипывал правое ухо, жест означавший глубокое раздумье. Гарбык решал звонить в резиденцию или не звонить высказать вслух предположение что в его клинике находится на положении сумасшедшего никто иной как лей кандар грозило опасностью по меньшей мере стать пациентом собственной клиники однако держать в ней диктатора если все таки окажется что это он пожалуй еще опасней внезапно у него возникла твердая уверенность что он посадил к двум маньякам не сумасшедшего а именно самого Кандара. Эта уверенность пришла к нему в виде охватившего все его существо — животного страха. Он вызвал дежурного врача и приказал срывающимся голосом немедленно перевести нового пациента в отдельную палату на первом этаже, предназначенную для сумасшедших самого высокого ранга и значившуюся под литерой «Х». Когда дежурный врач... Широкоплечий здоровяк с квадратной челюстью и постоянно подергивающимся веком вышел из кабинета, Гарбек обессиленно опустился в кресло, вытащил из ящика стола фарфоровую коробочку с портретом Лея Кандара и достал из нее щепотку ниндиры. Он жевал медленно, с удовольствием, чувствуя, как нервы успокаиваются и как постепенно возвращается его обычная невозмутимость. Он решительно пододвинул полосатый телефон, предназначенной для прямой связи с резиденцией, которым он вообще-то никогда не пользовался, снял трубку и нажал кнопку. Чей-то грубый голос ответил «резиденция диктатора». И тут же благотворное действие индира мгновенно улеточилось. Севшим от волнения голосом Гарбык назвал себя и попросил срочно соединить его с министром порядка. Голос потребовал повторить имя и занимаемую должность, что Гарбек и сделал. Затем наступила долгая пауза, и наконец он услышал хорошо знакомый по выступлениям лающий голос. Слушаю вас, сум Гарбак, сказал Гельбиш. И тут Гарбик проделал нечто совершенно невероятное. Свободной рукой он перекрестился. Я слушаю вас, повторил Гельбиш. В горле у Гарбака пересохло. И он с тоской пожалел, что заранее не записал все, что надлежало сказать. Тем не менее, ему удалось, хотя и с некоторыми запинками, изложить историю появления в клинике самозванца, как он недостаточно осторожно назвал Кандара. Гельбиш слушал молча. И Гарбык уже не сомневался, что молчание министра порядка может означать только одно. Он отчетливо представил себя в голубой пижаме одним из клиентов клиники имени Лея Кандара. Опишите его, сказал Гильбиш. Гарбок, глядя на портрет диктатора, описал приметы пациента, полагая, что это лучший способ дать о нем представление. Я буду у вас завтра утром. Гильбиш повесил трубку. Гарбок ожидал всего чего угодно, только не этого. Значит, его пациент действительно кандар? Или по каким-то непонятным причинам? Гельбиш хочет сам удостовериться в личности самозванца. Но по каким? Какой интерес может вызывать у министра порядка обыкновенный сумасшедший? Значит, необыкновенный, заключил Гарбок и покрылся холодным потом. Когда Гельбишу доложили, что с ним хочет говорить директор психиатрической клиники, он сначала приказал послать его ко всем чертям но тут же подумал что вряд ли этот зануда станет звонить по пустякам в одиннадцать часов вечера и велел соединить его с горзаном допрос присланных из горзана участников орги не подтвердил связи между сборищем Веловом урочище с предполагаемым заговором хотя и выявил наличие в стране тайной организации и хотя цели этой организации не имели отношения к свержению существующего режима Она оказалась всего-навсего сектой поклонников Вэлла, однако Гельбиш не исключал, что рядовые члены секты могут и не знать подлинных ее целей. Фанатичные поклонники дьявола могли в любой момент стать активными противниками режима. Все зависело от того, кто скрывается под маской Вэлла — маньяк, вообразивший себя воплощением дьявола, или умный и ловкий авантюрист, ставящий далеко идущие цели. В любом случае, акция, предпринятая Гельбишем, вполне себя оправдала. В общем, связь между сборищем в горах и исчезновением диктатора никак не прослеживалась, хотя следы Кандара терялись именно у 149-го километра. Можно, конечно, предположить, что под видом Велла скрывается сам Кун, но описание, сделанное задержанными, фигура, голос не совпадало с приметами этого негодяя. Не исключено, конечно, что это не сам кун, а один из его ближайших помощников. Так или иначе, человек, создавший под носом у него, Гельбиша, тайную организацию, должен быть обнаружен и обезврежен в самое ближайшее время. Мысли Гельбиша двигались по замкнутому кругу «Вэл-Кун-Лейкандар» и снова «Вэл-Кун-Лейкандар». Он почувствовал смертельную усталость и решил, что имеет право поспать двадцать минут. Двадцати минут ему, как правило, хватало, чтобы полностью восстановить свои силы. А через двадцать минут он все-таки вызовет проклятую старуху и заставит ее заговорить. И в этот момент раздался звонок Гарбека. Сообщение, что в Гарзанском сумасшедшем доме объявился еще один маньяк, возомнивший себя диктатором, в другое время не вызвало бы у Гельбиша ни малейшего интереса. Но вдруг это подлинный лейкандар? Ничего удивительного в том, что его приняли за сумасшедшего, нет. Тем более, что описание, данное Гарбаком, подтверждало подобную возможность. Да он и в самом деле сумасшедший, — с досадой подумал Гельбиш. Надо начисто лишиться разума, чтобы покинуть резиденцию без охраны. Гельбиш даже почувствовал легкое злорадство от мысли, что на диктатора надели смирительную рубашку. Впрочем, Карбек мог с перепугу напутать, и его очередной Кандар также похож на диктатора, как и те двойники, которых ему демонстрировал Маркут. В любом случае, проверить подлинность Кандара должен он лично. Гельбиш нажал кнопку селектора и приказал подготовить вертолет к 8 часам утра.